На следующее утро. Под утро не спалось. Так что лежал, глядя в огромное окно, и вспоминал, что там происходило за прошедшие полгода в экономике в основном. Происходила в ней, друзья мои, некая трансформация, которую я, например, рискнул бы обозвать даже словом «модернизация». Началось всё с нашего славного города Горького где моими молитвами прошли таки три основных экономических указа «Кооперация», «Плавающие цены», «Акционирование», плюс «Старт» и «ЖС» на всех свободных участках земли в и на окраинах города. Больше всего хлопот, как ни странно, вызвало акционирование. Памятуя о прошлой перестроечной вакханалии с выборами директоров, я предусмотрительно встроил в этот указ Пунктик о том, что контрольный пакет акций всегда остаётся за государством, и решающее слово в назначении директоров играет именно оно – государство. Ну, в данном конкретном Горьковском случае не совсем государство, а Комитет по приватизации и акционированию, КПА значит, при обкоме, где начальником поставили Станислав Света Игоревича. Так что безответственным балаболом Говорящим то, что нравится алкашам, дорога в директора была перекрыта напрочь. И то ладно. Но там других забот хватало. Попробуй вот, по идее, акционируй газ, например, где числятся по списочному составу 106 тысяч гавриков. А кооперативы, как грибы, начали расти. Да, в основном кафе-закусочные ремонтные мастерские, причем в категории «кафе» опять же с ненавязчивой моей подачией лирировали специализации пиццерии и суши бары но ну, о че народу нововведения понравились места в них почти всегда все заняты были так что даже предварительную запись кое где ввели народные хитрости с перекачкой денег из унылого безнала в полновесный советский нал я тоже наглухо перекрыл на законодательном уровне запрет на эти дела в указах был полный и безоговорочный. Так что молодежные центры НТТМ не появились как класс. Борзые комсомольские лидеры пусть пока продолжают свою идеологическую работу, верно? Теперь про индивидуальное строительство. Первым пунктом областного постановления по этому делу снимались все ограничения на размеры и этажность дач и садовых домиков у населения. «Стройте, дорогие мои!» «Как и сколько сможете?» Чем население они замедлило воспользоваться? Лесопилки, кирпичные цементные заводы и заводики получили разрешение отпускать часть своей продукции на рынок по свободным ценам. Рынок и начал забирать у них эту часть. Все больше и большую, с концами. Чтобы заводики не борзели и не заламывали цены на расходящуюся, как горячие пирожки, продукцию, за ними, за ценами этими, Приглядывал все тот же комитет по акционированию. Ежемесячно устанавливался потолок, через который вверх перепрыгнуть было нельзя. Ну, можно, конечно, но под угрозой сдачи портбилета директором и все руководящей верхушкой нарушителя. А этого пока сильно боялись. А чуть далее и участки вблизи города начали раздавать народу под застройку. Ну, не совсем раздавать. За деньги, конечно. Но за очень и очень умеренные. 6 соток за 200 рэ шли, 12 за 350. По-моему, вполне по-божески. А областному бюджету лишняя копейка тоже ведь не помешает. Так что уже через пару месяцев после оглашения указа все городские окраины превратились в гигантскую стройку. Дико возрос спрос на рабочих строительных специальностей. Значит что? Правильно, как грибы выросли строительные кооперативы, конкурирующий между собой за клиента, цены на свои услуги у них таким образом установились вполне посильные для большинства. Глядя на некоторые позитивные сдвиги в нашей области, областной ВВП, например, за полгода взмыл ввысь на 10,5%, федеральное руководство начало делать некие телодвижения с тем, чтобы масштабировать удачный опыт для начала, ну, в рамках Волговятского региона. Лично меня, ну и Игоревича, конечно, вызывали по этому поводу на Старую площадь. Не меньше пяти раз. Я аж озверел под конец. Но проект общесоюзного указа насчет социализма 2.0 мы, кажется, пробили. В конце месяца должен подписаться в верхах. В части гласности мы тоже немного отличились. Не, никакой свистопляски вокруг сталинско-бериевского режима у нас не возникло в принципе. За этим строго следил комитет по культуре и искусствам. А вот конкурс красоты у нас так и прошел. В конце июня, по окончании летней сессии в политехе, да. Называлось все это, конечно, совсем даже и не конкурсом красоты, а совсем даже и «А ну-ка, девушки!» с приставкой «Естественно 2.0». Но по сути всем было все ясно. Ажиотаж вокруг этого мероприятия был чудовищный. Несколько тысяч заявок рассмотрели. Да, Анюта номер один и Инна из Москвы подтянулись, а свою нынешнюю Анюту я во львым решением не пустил туда. Нечего сказал целому заму по пиару соревноваться, не знамо с кем, из-за чего мы даже не разговаривали целую неделю. Билеты даже на предварительные состязания перепродавали по десятикратному ценнику, чего уж про финал говорить. Подтянулись оба наших союзных ТВ-канала и куча газет. Даже и зарубежные журналисты были. Я, по крайней мере, лично подписывал аккредитации шести европейским изданиям и одному американскому. «Кто же победил?» — спросите вы. «Нет, не Аня и не Инна. Вы ее все равно не знаете. Девочка со второго курса, и даже не из политеха, а из универа по имени Катя. Тут же получила контракт на должность ведущей новой молодежной программы «ЦТ». Плюс куча предложений сняться на обложке журналов и в кино. На эпизоды, конечно, и в роли самой себя, но тем не менее. Но это я отвлёкся. А у нас в программе следующее значит утро, да. Началось же следующее это утро, друзья мои. Нет, не с восхода. День был пасмурный, небо всё в облаках. И не с пения птичек. Куда-то они все попрятались, твари. А со звенящей тишины. Не помню уж, когда я в последний раз в таком тихом месте был. Постоянно же что-то тарахтит или бухает, а тут тихо было так, что аж в ушах звенело. Вышел во вторую нашу комнату, автоматически включил телевизор, а там, значит, идет балет «Лебединое озеро». Да, с Васильевым и Максимовой. Переключил на вторую программу. Он же с Максимовой и Васильевым. Спустился на ресепшн, пусто там, никого нет. Прошелся к столовой, потом на второй этаж, где кабинеты врачей были, и там никого, ни единой живой души. Проверил свой мобильник, тот сказал, что сети нет и не предвидится. Поднял трубку местного телефона на месте горничной, и ее тоже не было. Глухое молчание. В этот момент у меня где-то в глубины души, очень глубоко, Проснулся внутренний голос. Даже два голоса сразу. Один басом говорил, другой баритоном. «Слышь, Сергуня!» — уверенно начал тот, который бас. «Мы тут посоветовались с коллегой, и есть такое мнение, что тебе пора валить из этого места». «Детали будут?» — осторожно поинтересовался я. «Или просто надо валить без пояснений?» «Видишь ли, Сережа?» — вступил баритон. «Лебединое озеро по всем каналам — это не очень хороший симптом. Не помнишь, что ли, как ГКЧП начиналось?» «Ну, допустим, помню», — ответил я Баритону. «Но чтоб второй раз бомба в ту же самую воронку попала, это ж не бывает, сам поди знаешь. Бомба-то, может, и не попадет, но пули в одну и ту же десятку регулярно сыплются. Сам же стрелял на стрельбище, поди знаешь». Опять вернулся в тему баз. «Стрелял, как же» усмехнулся я только из за кэма хрен там в десятку попадешь хотя бы раз так что это твой пример мимо хорошо покладисто согласился бас. — попробуем с другого конца зайти часовая стрелка в твоих наручных часах неутомимо попадает на одно и то же место два раза в день а минутная ежечасно а секундная так раз в минуту стоп сказал я ему видя что останавливаться он не собирается Нет у меня на часах секундной стрелки. Не знаешь, что ли? Но в целом убедил. Беру свои слова про бомбу и воронку назад. Еще какие-нибудь подробности будут? Ну, натурально приведу, ответил баритон. В гагарах все госучреждения заняты непонятными людьми с оружием. А по дороге от гагар в этот твой санаторий в эту вот минуту движется мотоколонна из... Из четырех БТРов. При этом старший по этой колонии сейчас размышляет, где заградительные посты расставить, так что я бы на твоем месте из этой мышеловки сбежал бы, пока она не захлопнулась. — А в Москве сейчас что? — быстро поинтересовался я. — Ну ты захотел. Так далеко, и я не могу заглянуть. Включи приемник, может, голоса что расскажут. Но я бы на твоем месте не терял времени на голоса, а брал бы руки в ноги и мотал отсюда со своей Анютой. Ага. Убедил, подумал я, прежде чем выключить из розетки надоевшие голоса. Сам же недавно про Шизу очень долго рассуждал, а сам туда же. Хотя, с другой стороны, взгляд с иной точки зрения бывает очень полезен, так что не надо. Быстро вернулся на свой восьмой этаж, пешком, ну их приключения с рифтами Зависнешь между этажами на полдня, пожалуй, и разбудил Анюту. Она с просонья хлопала глазами целую минуту прежде чем въехала в суть. Но далее надо отдать ей должное, скачила, умылась и собралась за какие-то три минуты. А это, по-моему, абсолютный мировой рекорд для прекрасной половины человечества. И тут у меня в кармане зазвенел мобильник. Вот так раз. Сети же нет. Что же это звонит-то? Подумал я, нажимая кнопку «вкл». «Привет, Сергуня», сказала трубка голосом Игоревича. — О, здорово, Игоревич. Может, ты расскажешь, что у нас за дела в стране творятся? А то я ведь в непонятках. — Потом как-нибудь, не до этого. — скороговоркой ответил он. — Через... через 15-20 минут на площадке за теннисными кортами. Знаешь, где это? — Да уж разберусь как-нибудь. — Так вот, там вертолёт приземлится, он специально послан за тобой и твоей, нютой Понятно? — Вполне. — А дальше что? — Вертолёт импортный и пилот там тоже не наш будет. Ты не пугайся, так надо. По-английски ты-то вроде умеешь понимать. Ну, значит, поймёте друг друга. А дальше он отвезёт вас в надёжное место. Я тебя потом найду. Давай, действуй. На этом Игоревич повесил трубку. — Всё слышала? — спросил я у Ани. Ну, я же не глухая пока. «Где эта площадка, знаешь?» «Видела из окна коридора, когда мы вчера домой возвращались. Рядом совсем». «Ну так бери руки в ноги». «Наоборот, то есть. И погнали, а то...» «Стой, стой!» — вдруг спокойно сказала мне Аня. «Пятнадцать минут у нас есть. Давай-ка разберемся». «В чем?» «Что-то не нравится мне все это. Вертолет не наш, пилот тоже. Лететь надо срочно и не знамо куда». Ты вроде как-то намекал, что у тебя внутренний голос какой-то есть, шибко умный и проницательный. Вот и спросил бы у него совета. А Анюта ведь дело толкует, подумал я. Потом сел на кресло и попытался вызвать свой внутренний голос, ну хотя бы один из двух, который с утра мне весь мозг выели. Безрезультатно. Попрятались они оба, неизвестно куда. «Не, что-то не выходит у меня с голосами. Давай ты вместо них будешь», — сказал я Анечке. «Думаешь, откажусь?» — с вызовом спросила она. «Давай, задавай мне вопросы. Можно самые идиотские». «Что тебе не понравилось в моем разговоре с Игоревичем? Еще раз расскажи в деталях». «Легко. Во-первых, сам этот звонок не понравился. В шесть утра через всю страну. И потом, неизвестно, что вообще в мире случилось». «Почему и зачем нам куда-то надо бежать из этого замечательного санатория? Мне, например, никогда и нигде так хорошо не было, как здесь». «Кстати, насчет мира. Давай голоса, что ли, послушаем?» Согласился с ней я. «Пока их еще не заглушили». И включил Вэф. «Не знаю почему, но я его сунул в чемодан, когда мы сюда собирались. Голоса, значит, сообщили следующее». Узник совести Натан Шаранский объявил голодовку. Академик Сахаров совместно со своей супругой Еленой Боннер провел пресс-конференцию, на которой обвинил советские власти в незаконном преследовании правозащитников и призвал выпустить из страны так называемых «отказников». На полигоне под Энгельсом проведены очередные испытания новейшего советского бомбардировщика Ту-22. По терминологии НАТО «бэкфайр» который нарушает действующие соглашения об ограничении наступательных вооружений в Европе. Китайские власти локализуют восставшие в провинции Шаньсу войска гарнизонов трех городов. Претендент на шахматный трон, гроссмейстер Виктор Корчной, протестует против присутствия на матче с действующим чемпионом Анатолием Каспаровым, сотрудников советских органов безопасности, и требует отгородить зрительский зал стеклянным экраном. Угонщики самолета авиакомпании Air France сдались властям Турции, заложники не пострадали. В Риме после продолжительной болезни скончался папа Павел VI. Все. Тут даже я призадумался. — Слушай, а у тебя же телефон работает, раз на него твой Игоревич позвонил, правильно? — неожиданно подала голос Анюта. — моя умница, что бы я без тебя делал? — отозвался я и начал лихорадочно набирать... По памяти номер Владиленыча. Функцию быстрого набора мы пока в мобильнике не сумели впихнуть. Владиленыч хоть и пострадал во время того теракта в Кремле, но быстро оклемался и даже занял практически ту же самую позицию, что и при Горбачёве. Не главный, но один из помощников генерального секретаря. Отозвался он почти мгновенно. Тоже ранняя пташка, наверное. «Слушаю». «Евгений владимирович извините, пожалуйста, за беспокойство, но тут такое дело». И я вывалил ему содержание переговоров с Игоревичем. Тот быстро схватил суть, сказал сидеть по стойке смирно, никуда не дергаться и ждать его звонка, он сейчас наведет справки. Перезвонил он быстро, и пяти минут не прошло, и сказал, значит, следующее. «Тема с вертолетом очень мутная, у нас тут никто ничего про это не знает». «Ситуация у нас, в общем-то, немного напряженная, но уж не до такой степени, чтобы эвакуация забачиваться. Так что никуда не ходи. Но и в номере своем вам лучше не оставаться. Найдите на время какое-нибудь другое место и отсидитесь там пару-тройку часов, а потом я перезвоню. Или ты перезвони, если вдруг что-то неконтролируемое случится». Я ответил в том смысле, что спасибо, мол, благодетель, Пошли искать место отсидки. И мы пошли его искать. С последнего восьмого этажа, где мы жили, была лестница на крышу. А там шезлонги для загорания. Надувной бассейн и некое сооружение типа сарайчик, где инвентарь хранится. Вот сюда и пойдем отсиживаться. Замка там все равно никакого нет. — Бери шезлонг, — сказал я Анюте. — Заодно видно будет все окрестности. Ждать недолго пришлось. Буквально через пару минут со стороны моря раздалось трекотание. Маленькая лодочка превратилась во вполне различимый легкий вертолетик типа «Аллоэт». Весь такой воздушный и несерьезный, на фоне унылых, но надежных советских машин. «Аллоэт» на минутку завис над площадкой позади кортов, потом сел, подняв клубы пыли. Винты выключать не стал, снизил только обороты. Мы с Анютой сидели в своем укрытии и ждали, что будет дальше. А дальше снова позвонил Игоревич. «Ну вы где там? Вертолет сел, вас ждет». Я решил прикинуться валенком. «Тут такое дело, все выходы из нашего корпуса на замки закрыты, а персонала никакого на местах нет, так что никак не можем и к вертолету подойти». «Так стекло разбейте!» — громко выкрикнул Игоревич. «Дело серьезное!» «Хорошо, мы попробуем», — ответил я и выключил на хрен мобильник. «Не нравится мне все это, ой, не нравится!» Подождали еще пять минут. От вертолета отделились две фигурки в пятнистом камуфляже, которые быстрым пружинистым шагом направились ко входу в корпус. В руках у них явно было что-то стреляющее. Опять включил телефон, набрал Владиленыча. «Вертолет!» «Сказал. Сел. Из него двое бойцов с оружием выгрузились. Сейчас они идут, видимо, меня искать». «Хм...» — задумался на минутку тот. «Вы из номера-то своего, надеюсь, ушли? Вот и хорошо. Сидите там, где сидите, и не отсвечивайте. Я сейчас свяжусь с кем надо. А если они меня найдут? Тогда действуй по обстоятельствам. Но есть у меня такая надежда, что не успеют они». Сказал Ани лечь на пол в самый угол. Сам тоже прилег рядом, дверь в сарайчик плотно закрыл. Накрыл нас обоих какими-то щитами. Были тут такие, полосатые. Лежим, значит, и ждем развития событий. Ждать не очень долго пришлось. Ребята, которые из вертолета вылезали, видимо, хорошо натренированы были. Осторожные шаги по площадке для загорания я услышал буквально через 5-6 минут. Нюхом, что ли, они нас почуяли. Шаги приблизились к нашей избушке. Дверь со скрипом отворилась и на пороге нарисовался, значит, такой крепкий и спортивный паренек в камуфляже и высоких шнурованных ботинках. В руках он держал что-то очень похожее на М16. Он осмотрел все внутренности домика, не заходя в него. Ничего подозрительного, видимо, не увидел. Пнул шезлонг, который прямо на пороге лежал. Тот отлетел примерно в нашу сторону. А далее он повернулся и собрался идти дальше. Но в этот, сука, момент у меня в кармане зазвонил, сука, мобильник. Я его отключить забыл, идиот. Паренек в камуфляже мгновенно исчез из поля зрения. Хорошая тренировка, ничего не скажешь. И через мгновение обнаружился в другом углу избушки. Автомат при этом у него был нацелен прямо мне в глаза. «Ауф!» — отрывисто сказал он. «Ком Ланзам!» Что такое Ауф и Ком, я худобедно знал. Про Ланзам догадался. Громко сказал ему, что их Геушон не шиссин. Аня же шепнул, чтобы не двигалась. Может, не заметит. Она поняла. Вышел на середину комнаты с высоко поднятыми руками. Паренек ткнул меня стволом в спину, чтоб к стене встал. Я послушался. Тогда он быстро обшарил мои карманы и вытащил мобилу, которая продолжала тренькать, зараза. «Антворд, Алис инорднонг ист», сказал он, протягивая мне телефон. «Ну, Алис значит Алис», так и сказал Владиленычу. Это он названивал. Тот помолчал немного, потом ответил, ориентируясь, видимо, на мой изменившийся голос. «Ты под контролем, что ли? Говорить не можешь?» «Ну, так ты же у меня женщина понятливая», — быстро сказал я, прежде чем боец отобрал у меня телефон взад зад. «Форвертс! Лос-лос!» — рявкнул он мне, теряя, видимо, остатки терпения. «Раздражать человека с ружьем, э, автоматом в руках, себе дороже», — подумал я и двинулся вперед к лестнице в темпе лос-лос, как и просили. Анечку он так и не заметил. «Слава тебе, Господи!» Похоже, не так уж и хорошо его натренировали-то. А тут второй боец подоспел. Он, видимо, нижние этажи проверял. Они обменялись чем-то коротким и лающим, что я совсем не разобрал. Потом повели меня к выходу из корпуса по лестницам. Лифтам они, видимо, не доверяли так же, как и я. И что самое обидное, ни единой, сука, живой души на этих лестницах, в вестибюле и на улице нам не встретилось» некому даже было пожаловаться на свою тяжелую жизнь так и дошли до вертолета я впереди с поднятыми высоко руками а они сзади из боков подгоняли меня по дороге своим стандартным лос лос с добавлением шнели йнштейген показал первый боец автоматом внутрь вертолета хвинта крыл по украински почему то вспомнилось мне залез в хвинта крыл чо там было два ряда сидений по бокам С одного бока они перерывались на отодвигающейся в сторону двери. Меня пихнули в хвост. Я сел с противоположной стороны от двери. Ребятишки влезли вслед за мной и скомандовали пилоту взлетать. Пилот что-то пролаял им в ответ и начал раскручивать винт во взлетный режим. Взлетели через полминуты и с резким таким наклоном, как это обычно показывают в голливудских фильмах, ушли из сторону моря. Меня аж стенку вжало, и в этот самый момент откуда-то справа из-за горизонта появились две точки, которые, быстро приблизившись, оказались краснокрылыми мигами, двадцать пятыми, по-моему. «А что было дальше?» — спросите вы. «Честно скажу, что помню плохо, потому что тот самый боец, что нашел меня на крыше, двинул меня прикладом М-16 под затылку, и я на некоторое время провалился в небытие». Когда очнулся, вертолет стоял на той же самой площадке, откуда взлетал. Винт у него уже не крутился, а меня перекладывали на носилки два очень внимательных медика. Успел еще заметить, что эти два немца, плюс пилот, лежали мордами в песок с вытянутыми в стороны руками. И их строго контролировали двое бравых морпеха, с лихо заломленными вверх беретами. На этом я опять нырнул в бессознанку. Вторич начнулся уже на больничной койке. Рядом сидела вся зареванная Анюта. «Ну, слава богу, живой!» — обрадовано сказала она. «Я... Мы уж тут все думали...» «Не дождетесь!» — слабым голосом ответил я. «А где это я, а?» «Это стационар при нашем санатории. Решили тебя никуда не возить. А что со мной было?» «Сказали, что у тебя череп проломлен, сильное сотрясение мозга с возможной ретроградной амнезией. Ты помнишь, что с тобой было-то?» «Абсолютли эврисинг», — автоматически вылетело у меня. «А ты сама-то как?» «Да со мной все хорошо. Ну, надеюсь, и с тобой скоро так же будет. Тут к тебе следователь из военной прокуратуры все рвется. Будешь разговаривать?» Всю жизнь мечтал поговорить с военным прокурором. Ясен пень, буду. Анюта позвала следователя. Тот был высок, чорен волосом и гулок голосом, и глаза у него были добрые-добрые, как у волка, у Тамбовского, в феврале месяце, когда в лесу жрать нечего. Поговорили, чё? Мне, собственно, скрывать нечего было. Вывалил всё как на духу, но он, по-моему, ни одному моему слову не поверил. Но это, в конце концов, его личные проблемы. Главное, что я сам себе поверил. Спросил невзначай, что это за немцы у нас на вертолетах так свободно летают, как в своей Баварии. Он сказал, что не уполномочен отвечать на мои вопросы, а уполномочен только задавать их мне. Сука какая. Дальше был осмотр врачебной комиссией Добрый, на этот раз без кавычек, доктор Айболит, Внимательно осмотрел мою ушибленную голову со всех сторон, задал кучу наводящих вопросов. Остальные члены комиссии при этом смотрели поочередно ему в рот и на мою голову, синхронно кивая головами. Потом Айболит выразил общее мнение, что больному показан больничный режим на ближайшую неделю, а там посмотрим. «Да, в палате у меня вообще-то четыре койки стояли, но лежал там я один» что в общем и целом вполне объяснимо. Здесь же нестандартная советская больничка, где в коридорах кое-кто прописан, так что такие комфортные условия у меня не от большого уважения, а тупо потому, что больше положить было некого. Ну а я чего? Лежу, болею? Анюта моя быстро развела бурную деятельность и притаранила обед. Да, наверное, обед, судя по белому дню за окнами в которые стучатся южные пальмы. Обед был вкусный, и без дураков. Съел за пять минут. Потом прогнал Анюту на пляж. Ты ж отдыхать сюда приехала и набираться сил перед новым сезоном. Вот иди набирайся. А я уж тут сам как-то попозже присоединюсь. Да, я тоже по тебе скучать буду. Возвращайся скорее, родная. Ладно, еще утку под меня подкладывать не надо. Сам мог стать. Но до сортира, конечно, не дошел бы, так что справлял свои дела вблизи койки. Медсестра, сильно 50+, но добрая, ругалась на меня, что встал, но попыток подсунуть утку не предприняла. А и то ладно. А к вечеру смеркаться уже стало. Пожаловал Евгений Валентинович Черняев. Я раньше вроде не говорил его фамилию, так вот она какая. С пакетом которым явственно просвечивали апельсины. «Ну, привет, боец», — сказал он мне, выкладывая апельсины на столик. «Опять ты в какие-то приключения вляпался?» «Да я чё, Владилена, чищу их, что ли? Они сами меня находят. Может, хоть вы поведаете, что это вообще за немцы и что это вообще за вертолеты такие были? Я аж извелся весь от неизвестности». И при тут Станислав Игоревич вдруг приплёлся? — м начал Владиленович издалека. — Ты не маленький уже, понимаешь, надеюсь, что все эти вопросы идут под грифом «совсекретно». — Но я тебе так и быть намекну кое о чём. Твоя профессиональная деятельность и некоторые успехи, которых ты добился в последнее время, вызвали определённый интерес кое у кого там и он показал глазами за горизонт, видневшийся в окне моей палаты. «Так-так-так, очень интересно», — ответил я. «Не так-такой, тут же мне пулеметчик нашелся», — попытался пошутить он, а я, чтобы подбодрить начальство, довольно искренне погыгыкал. Тогда он продолжил. «Ну так вот, эти определенные круги оттуда, видимо, посчитали нужным решить вопрос с тобой таким радикальным способом». «Выкрасть с целью последующего допроса и уничтожения?» – блеснул я цитатой из Богомолова. «Ну, это определенно утверждать нельзя, но, думаю, такой исход вполне был бы возможен». «А немцами-то они почему были?» – решил уточнить я. «Камуфляж это, Сережа? Они такие же немцы, как ты, папа римский». «Ясно», – отозвался я. «А Игоревич здесь при каких делах?» Это мы сразу установили, ни при чем тут твой Игоревич. Распечатка его разговоров по мобильнику говорит о том, что он вообще никуда не звонил в тот день. А голос? Голос, очевидно, подделали, это несложно. А номер телефона? Он же определился у меня как Игоревичский. И это тоже подменили. Там совсем не дураки сидят в техническом плане. М да как-то одновременно протянули мысла Деленычем. А дальше я один продолжил. Ну и что же мне теперь и дальше делать? Ну, как что? Продолжать жить. Охрану мы тебе обеспечим, не волнуйся. И еще вопросик. Почему-то по телевизору в тот день Лебединое озеро было по всем каналам. Элементарно же, Ватсон, ответил он. Умер танцор Большого театра Владимир Васильев. В его честь и запустили. А ты что подумал? Ну, не объяснять же ему, что я там на самом деле подумал. Перевел разговор на другую тему. Как там наш социализм 2.0 поживает? А то ты не знаешь. За те два дня, что ты на койке провалялся, ничего существенно не поменялось. Куйбышев, Ульяновский, Саратов с Нового года начинают. Владимир, Рязань и Ярославль уже работают. Да, подождите, пока я тут, как вы метко выразились, валялся на койке, у меня еще одна здравая мысль выкристаллизовалась. Ага, свободная экономическая зона называется. Китайские товарищи, по-моему, уже начали реализацию этой идеи. Ну давай, выкладывай уж свои мысли, не стесняйся. Значит так, СЭЗ или ОЭЗ, особая значит зона, это территория с особым юридическим статусом, обычно создаётся на припортовых территориях. Для них действует специальный режим по налогам и импортно-экспортным пошлинам. Различные льготы и преференции для иностранцев. Зачем? О привлечении иностранных капиталов. Раз. Новые высокотехнологичные рабочие места. Два. Развитие экспорта, причём тоже с высокой добавленной стоимостью, а не сырья, как у нас это обычно бывает. Три. Ну и ещё импортзамещение. Модное такое слово. Чтобы не таскать из-за границы все подряд сложнее гвоздя с молотком. Это четыре. У нас просто просятся три такие зоны. На Балтике, Калининград или окрестности Ленинграда. Черное море, Новороссийск или Одесса, или и то, и то. И это вместе... ну и Приморский край. Там вообще весь регион можно такой зоной объявить. Японцы с корейцами попрут, а дальше китайцы подтянутся в владимириленович посидел некоторое время в задумчивости потом сказал написать это предложение на бумаге а тут и анюта с пляжа подтянулась веселая и румяная так что разговор наш быстро свернулся а потом потянулись серые больничные будни по ту сторону окна понимаешь лето солнце пальмы и бескрайнее черное море а я понимаешь обречен сидеть как пень по сю его сторону где белая палата и крашеная дверь. Эх, Сергуня Серый, что с тобой теперь? Однако сильно заскучать мне таки не пришлось. На следующий день с утра пораньше, когда завтрак закончился, Анечка уже ушла на пляж, а до обеда было еще далеко-далеко, крошечная дверь распахнулась, а за ней оказались оба-двое брата Стругацких. Аркадий повыше, а Борис пониже. В неожиданных местах, надо честно признать, я их встречаю. Ну, тепло, поздоровались. Принесли они мне, кстати, те же апельсины. Скоро у меня от них аллергия начнется, наверное. Оказалось, что они отдыхают в соседней Питсунде, название которой, кстати, восходит к древнеарийскому слову «питунда». «Сосна», значит. Ну да, уж чего-чего, сосен там предостаточно. Так что вполне может быть. В доме творчества писателей СССР имени неведомого мне Абхаза Гулия, тоже, видимо, писателя, спросил, как они узнали, что я здесь. Ответили, что слухами, мол, земля полнится. Прогон это, прикладывал я свое ухо к земле. И ни раз, никаких слухов ни разу не услышал. Ну ладно, примем это в первом чтении. Еще спросил, как оно там, в элитном доме творчества-то. Творчество расцветает или что? «Да разве это элитный дом?» — как-то одновременно ответили они. «Вот у тебя, Сергуня, это да, что не говори, а Минобороны кроет наш союз писателей как быковцу». Потом Аркадий спохватился, что это мы все про нас да про нас, сам-то ты как, и что у тебя с головой, серьезное что-то? «Да что вы, граждане писатели!» — отшутился я. «С неудачно спрыгнул, а так все хорошо, скоро выпишут». «Как творческие успехи?» «Представь, дорогой», — ответил Борис. «Закончили мы писать сценарий по пикнику. Вот в этой пачке чистовой экземпляр. Можем тебе оставить». «Вот черт!» — мысленно хлопнул я себя рукой по больной голове. «Забыл ведь я совсем о своем обещании. А это ой как нехорошо для конкретного пацана с автозавода». «Конечно, давайте папку. Сегодня же прочитаю и оценю». Про экранизацию я уже закидывал удочку в Госкино, бодро соврал я, но не клюнуло, пока не клюнуло. Будем надеяться, что это просто погода такая была, не рыбная. Так что все мои обещания в силе. И пара песенок у меня есть для вашего фильма. Могу прямо сейчас проиграть. В фойе я вроде пианино видел какое-то. И я с их помощью как-то доковылял до музыкального инструмента. Проиграл и спел я им... Ну, как смог, конечно, одну песенку из репертуара нетрадиционного дуэта Тату, дико популярного в начале 21 века. «Нас не догонят». Это в начало фильма годится. «И обернитесь», Григория Лепса. А это в финале можно использовать, где ваш Редрик находит, наконец, свой золотой шар. Братья внимательно все это выслушали, не приминули ответить, что голос у меня, конечно, козлиный, но идея и принцип им нравятся. Ну, вернулись в палату, продолжили разговор о фильме. Спросил, кого бы они видели в роли режиссера, ну и в остальных ролях. Редрика, его подруги, мясника Барбриджа и всех прочих населяющих роман лиц. Братья переглянулись и сильно удивили меня. «В роли Редрика мы только тебя видим, Сережа», сказал Аркадий. «Вот это да!» «Спасибо, но, боюсь, не потяну», — скромно ответил я. «К тому же это в начале романа он молодой, а в финале ему за тридцать». «Ерунда», — ответил Борис. «А гримеры на что?» «Ладно, про себя я понял. С режиссером-то что?» «Что с режиссером они не знали. После того, как Тарковского не утвердили, других кандидатур внутри страны они больше не видели, а что там на Западе, знали плохо». «Может, ты посоветуешь, все-таки снимался в совместном фильме?» «Да запросто», — мгновенно сориентировался я. «Стэнли Кубрик подойдет?» «Это который «Космическая Одиссея»?» «Ну, наверное, да». «Сейчас он, сколько я в курсе, немного занят. Снимает кино по Стивену, кстати, Кингу, «Сияние» называется. В главной роли хорошо знакомый и мне, и вам Джек Николсон» а сразу вслед за сиянием, наверное, его можно уговорить и на пикник. — Ты думаешь? — задумчиво сказал старший брат. — Он же все-таки звезда. — Ерунда, разберемся, — хладнокровно ответил я. — Пообещаем съемки в каком-нибудь сильно закрытом советском городе или в глухой тайге. У нас этого добра много, должен клюнуть. Николсона на роль Барбриджа, кстати, можно позвать. Я думаю, что справится. «Да, еще у вас там, кажется, такой чудак-ученый был, вылитый Жак Паганель, как его...» «Валентин Пильман», — помог младший. «Точно, Валентин. Вот его бы отлично сыграл Евстигнеев. Прямо с него все написано». Братья неуверенно согласились. Договорились продолжать договариваться. Как это сейчас модно писать в продвинутых текстах? В сентябре, я так думаю, дело стронится с мертвой точки». На этом и расстались. А после обеда ко мне пожаловала Инна Керимова, друзья мои. Ну, не Керимова уже, конечно. А Варнаков вместе с Мишаней. Давно я их не видел. Оказывается, команда ЦСКА сейчас на сборах в Адлере. И сегодня у них свободный день. Так что они решили прогуляться вдоль да по моря, чтобы повидать старого товарища. Ну, обнялись, расцеловались, чё. Включая мою Анюту а потом я был погребен под речевым водопадом и инны за прошедшее со дня нашего последнего свидания время она еще более повысила свою словесную активность хотя дальше казалось бы уже и некуда дальше только не агара минут через десять она наконец выдохлась и я сумел вставить свои пару копеек аня сказал я пытаясь изобразить глубокие физические страдания Ну, чтоб вошли в положение. Ты бы сходила с Мишей на море. На дельтаплане, может, покатаетесь. А у меня тут есть одно маленькое, но довольно-таки большое дельце, Кинни Рамилевне. Обсудить бы. Аня на лицо выразила небольшое недоумение, но за полгода совместной жизни она уже привыкла, что просто так я ничего не прошу и не делаю. Так что она согласно кивнула. Ну а Мишино лицо так и совсем ничего не отразило. Покерфейс у него обычный был вместо лица, и они под ручку пошли через крашенную нашу дверь под цветущие пальмы и кипарисы. А Инна как будто язык проглотила от неожиданности. Пришлось мне на себя лидирующую роль брать. — Пойдем, — сказал я, — Инночка. — И мы тоже прогуляемся в парк. Там все же веселее, чем в этой палате. — А тебе разве можно? — поинтересовалась она. — Что-то твой вид мне не особо нравится. — Нормальный вид, чё? Особенно если сравнивать с тем, что позавчера было. — Как это тебе угораздило-то? — спросила она наконец. Я вздохнул и повторил своё враньё про вышку и бассейн, которая вот недавно озвучил двум братьям. Ну не рассказывать же ей в самом деле про немцев и хвинтокрыл. Она выслушала все это с большим скептицизмом, но вопросов на эту тему не сгенерировала. Спросила только «Что за дело у тебя ко мне? Ты меня прям заинтриговал». «Ты сейчас где учишься-то? В Бауманке, я слышал». «Ну да, в прошлом году еще перевелась». «И как? Нравится?» «Учеба как учеба. Где-то нравится, где-то нет. К себе в штат, что ли, позвать хочешь?» Ответила она вопросом на вопрос. «Нет, хочу предложить тебе в фильме сыграть». «Ну, наконец-то!» Чуть не подпрыгнула воздухинна. «Я уж думала, ты про меня и не вспомнишь. Когда эту, как ее, миссию свою снимал, не вспомнил ведь? А я так надеялась. Что за фильм? Когда начинать?» «Фильм по книге Стругацких. Помнишь, наверное, таких? Они, то есть он, старший, рядом с вами, на вернадского живет». «Ну, помню, конечно» смешные они такие и в очочках хоба а что за книга пикник на обочине иди ты я ж ее раз десять от корки до корки прочитала и кого же там по твоему мнению я смогу сыграть жену сталкера эту гуту ну что ты для гуты у тебя черезчур буйный темперамент там кого поспокойнее надо а вот дина барбридж — Стерва это холодная и красивая, это как раз тебе в пору. — Ну, Дина так Дина. Согласная я на все. А сценарий? — Готов уже, на тумбочке в палате лежит. — А режиссер опять ты? — Не, боюсь, не потяну. Хотел бы Кубрика пригласить. — Кубрик, Кубрик. Это который «Космическая Одиссея» 2001 года? — Он самый. — Ну, у тебя и запросы, Сергуня. — — А на роль папаши Дины, мясника Барбриджа, ты не иначе как Николсона хочешь позвать? — угадала с первого раза. — Ух ты! Тут надо присесть и переварить все это, — сказала Инна и плюхнулась на скамеечку под цветущей акацией. Аж голова закружилась. После минутного переваривания мысли Инны вдруг переключились на совсем другую тематику. — Слушай, Серега! — и она толкнула меня локтем в бок. Я тут вспоминала на днях свою жизнь». «Было бы что вспоминать восемнадцать-то лет», — подумал я, но вслух ничего не сказал. «И получается, что все самое яркое, что в ней было, с тобой связано». «Иди ты», — ответил я ей, чтобы что-то ответить. «Правда, правда. Клуб этот отжатый, песни необычные, поездку за джинсами очень часто вспоминаю, купание в святом источнике». А уж твои практические занятия, это я вообще не знаю, с чем сравнить. Это просто космос какой-то». «Кстати, про купание. Как оно? Помогло? В смысле болезней?» «Ты мне зубы-то не заговаривай, друг сердечный. Купание, да, помогло. Ничем вообще не болела за этот год. А что насчет практики скажешь?» «Ну что я мог сказать инночки Сказал, что мог». «Я же теперь женатый человек, Инна, — сказал». — К тому же раненый в голову, ну сама подумай, какие тут в жопу практические занятия. — А когда подлечишься? — с надеждой спросила она. — Вот тогда и поговорим. На съемках, например. И я подмигнул ей, а она в конец развеселилась и начала рассказывать сплетни про хоккей и вообще о столичной жизни. Под конец вспомнила таки про мою бывшую Анюту. — Угу, пересекались мы с ней пару раз в Москве. Она такая неприступная стала. Куда а там снежной королеве? Взглядом замораживает. Снимается, да, в этой музыкальной комедии какой-то. «Водевиль-водевиль», кажется, называется. И чё, прям в главной роли? Скажешь, что же в главной роли? Там балерина какая-то. А у Анюты маленькая роль. Ролюшка даже. В подтанцовке она подтанцовывает. Ну и на этом спасибо. Замуж-то она не вышла? — Насколько я знаю, нет. Когда мы встречаемся, она в основном тоже про тебя вспоминает. — Да ты чё? — удивлённо переспросил я. — Ругает поди последними словами. — Совсем даже наоборот. Говорит, что ты лучшее что в её жизни было, а она, как дура последняя, это не оценила. А тут и Анюта с Мишей с пляжа подтянулись, и мы пошли ужинать. Собственно, больше писать об этом санатории и нечего. После отъезда Инны с Мишей ничего интересного не произошло. Ну, разве что массажист нам попался какой-то совсем уже бездарный. Мы его с Анютой в два языка застылили, после чего он попросил показать класс, раз уж мы оба такие умные. Ну, мы и показали. Сначала друг на друге, потом на нем. Он сказал спасибо и долго конспектировал в тетрадочку новые приемы и методы. Да, из больнички меня выпустили через неделю. Доктор Айболит сказал, что всё, хватит тут на казённых харчах валяться, пора в бой. Ну, море ещё было, штормило пару раз конкретно так. Ну, пальмы с кипарисами, ну, галька вся в морской пене и водорослях. В большой теннис попробовали сыграть, ничего не вышло, кроме смеха, а и ладно. А тут настала пора и честь, так сказать, знать. Обратно в аэропорт Адлера нас отвёз всё тот усатый прапор, Всё на том же зелёненьком вазике. И вот здравствуй город Горький, где горы и пригорки. И это, граждане, не игра слов, кстати, а горькая правда. В нагорной части города на правом берегу оки, которая ровного места не найдёшь. Всю дорогу вверх-вниз, как на качельках.